Вот мой дом. На Грёвской площади? Да. Тебе не нравится место? Нет, нет. Славный вид на реку. Прекрасный старинный дом. Это старый трактир Нотр-Дам. В два дня я его превратил в собственный дом. Но трактир все еще открыт? Да. А где же вы живете? У планше. Вы же только что сказали, вот мой дом. Да, потому что дом действительно мой, я купил его. А. пробормотал Рауль. 10% чистого дохода любезный Рауль. Прекрасная сделка. Я купил дом за 30.000 ливров. Есть и сад, выходящий на улицу Марталери. Трактор на трудам и второй этаж сданы за 1.000 ливров. А за чердак или третий этаж я получаю 500 ливров. 500 ливров за чердак, но там нельзя жить. Да в нем никто и не живет. Но видишь, в нем два окна, выходящие на площадь. Вижу, когда казнят, колесуют, мяшают, четвертуют или сжигают людей, окна отдаются в наймы за 20 пистолей. «О!» — вскрикнул Рауль с отвращением. «Что? Отвратительно? Не так ли?» — спросил дартаньян «Отвратительно. Но таковы люди, парижские зеваки». «Точно людоеды!» «Не постигаю, как люди с совестью могут пускаться на такие спекуляции!» «Правда! Если бы я жил в этом доме, — продолжал Д'Артаньян, — «я затыкал бы даже замочные скважины во время казней, но я не живу в нем!» «И этот чердак вы сдаете за 500 ливров?» «Да! Жестокому кабачику, который отдает окна уже от себя!» «И так я насчитал уже полторы тысячи ливров!» «Только пять процентов, не так много», — сказал Рауль. «Правильно. Но остается еще задний флигель, магазины, квартиры и погреба, заполняемые каждую зиму. Все это отдается за 200 ливров. А сад очень хороший, превосходно обработанный, очень укромный, там у ограды церкви Сен-Жерве приносит 1300». «1300? Так много?» «Видишь ли, я подозреваю, что какой-нибудь из аббатов здешнего прихода, наши аббаты богаты, как крезы, нанял мой сад ради своего удовольствия. Наниматель назвал себя Годаром. Когда я встретил тебя, мне пришла в голову мысль купить еще дом на площади Бадуае. Он примыкает к моему саду. От этой мысли отвлекли меня твои драгуны. Послушай» пойдем по улице ван -Ри. мы попадем прямо к планше». Д'Артаньян ускорил шаг и привел Рауля к планше, в комнату, которую лавошник уступил своему господину. Планше отсутствовал, но обед был уже готов. Лавошник по-прежнему соблюдал воинскую аккуратность и точность. Д'Артаньян опять заговорил о будущности Рауля. «Отец твой строг к тебе?» — спросил он. «Отец справедлив, судыч?» «О, я знаю, а то справедлив, но строг. Ты не стесняйся, если тебе когда-нибудь понадобятся деньги. Старый мушкетер к твоим услугам». «Любезный господин Д'Артаньян, играешь что в карты?» «Никогда». «Так верно, счастлив в любви?» «Ты покраснел. О, маленький Арамис! Женщины обходятся гораздо дороже карт. Правда, когда проиграешь, можно драться, это некоторое вознаграждение». Но, впрочем, нынешний Плаксо король берет штраф из людей, обнажающих шпагу. «Какое царствование, бедный мой Рауль! Какое царствование!» Как вспомнишь, что в мое время мушкетеров осаждали в домах, как Гектора и прямо втрое. Женщины плакали, сами стены смеялись, и пятьсот негодяев кричали «Бей, бей!» и не могли справиться ни с одним мушкетером «Черт возьми!» Ваш брат этого не увидит. Вы очень строги к королю, дорогой господин Д'Артаньян. Ведь вы едва знаете его. Я едва знаю его. Выслушай, Рауль, и заметь хорошенько. Я предскажу тебе все его поступки день за днем. Когда кардинал умрет, он станет плакать. Это еще не так глупо, особенно если сам не будет верить своим слезам. Потом? Потом он потребует от господина Фуке денег и отправится в фантебло сочинять стихи для какой-нибудь манчини, у которой королева выцарапает глаза».